Миколай. Каратель. Где Юстина? спрашиваю я, видя, что её машины нет под домом. Это твоя жена, а не моя. Пойдём, сперва нужно поесть, говорит он, открывая дверь. Сперва? спрашиваю я. Он не отвечает, идёт в сторону гаража, открывает его ключом, повешенным на цепочке, что свисает из кармана, толстым и проржавевшим, тем самым, который мы использовали, чтобы открывать гараж 20 лет назад. Все собаки лают как обезумевшие, наверняка видят что-то далёкое и опасное, висящее в воздухе, все кроме Роки, который тихо попискивает, спрятавшись под лестницей. Я хочу увидеть, что там, но вижу только небо, серо-бледно-синее. Вижу птиц, которые выписывают круги по этому небу. Может, они и правда, что ты пишешь мне, то, что я должен прочесть. А может это никакие не птицы, но изъян в моём глазу. Сперва, спрашиваю я снова, идя в сторону гаража, Там пахнет смазкой, углем для растопки и сечкой для свиней. Под стеной стоят связанные пластиковыми веревками джутовые мешки. Я иду по прикрытой досками яме в сторону деревянного стола, на котором лежат грязные инструменты. Гжесь уже в яме посвистывает, представляет предметы, что-то ищет. «Сперва?» – спрашиваю я в третий раз. «Спокойно», – отвечает он. Стоит, наклонившись с руками в целлофановом мешке, полном каких-то предметов. Поедешь со мной кое-куда? Я никуда не еду. Хочу подождать Юстину, отвечаю я. Гжесь распрямляется. Что-то щёлкает у него в спине. Он шипит от боли. Кто-то открывает дверь в подвал. Кто там? спрашивает Ясык. Это я, кричит в ответ Гжесь. Не бойся. Только теперь я вижу, что Гжесь держит в руках. Буксирный трос, грязный от смазки, свёрнутый в лоссо. Мы снова выходим на улицу. Джесси прячет трос в багажник. Потом снова возвращается в гараж. Я иду следом. Он приседает, ищет что-то в куче коробок и емкостей под деревянным столом. «Отец тяжелый мужик. Может, и хорошо, что ты его слегка осадил. Мы когда-то тоже сошлись на кулаках. Тебя тогда не было. Он только-только начал с Агатой ходить», — говорит Джесси. Встает. «Это маленький ящичек для инструментов. Не знаю, почему он выбрал именно его». как не знаю и то, зачем тот ему нужен. «Знаешь, отец он таков, каков есть, но он отчасти прав», — говорит он, снимая шапку и вытирая лоб. «В чем? В том, что я ничего не сделал? Я отдал тебе деньги, на которые мы должны были вернуться в Варшаву. Я спас твою задницу, подхожу я к нему на шаг». «Нет, Миколай, я не об этом», — говорит он. Он замолкает, как видно, горло у него узковато для того, что он собирается сказать. Для того, что он имеет в виду. Собаки лают еще громче. Небо над нами, как сталь. Он поднимает голову, чтобы не смотреть на меня, пока станет говорить. «Помнишь те комиксы с карателем? Ты их читал, пока был маленьким». «Что? Они у меня остались. Дома лежат в подвале. Те, что потолще. Мега-Марвел. Помнишь их, нет?» Говорит он и снова открывает багажник. Я разворачиваюсь в сторону дома, смотрю на него, словно на картинку-загадку. Словно на 3D-рисунок. Не могу сосредоточить взгляд. карательный стиль, говорю я. Не только, отвечает Гджеси закуривает. Агата выходит из дома, становится в дверях. Она поехала к ведьмаку, кричит Гджеси. Юстинус, спрашиваю я. Зачем? кричит Гджеси. Я быстро вбегаю в дом, не снимая обуви. В коридоре темно, единственный источник света находится в кухне. Выключатели не реагируют. Вбило себе в голову, что он знает о чём-то. Агата кладет на стол тарелки, высыпает на них картошку, курятину в соусе. Гжесь садится, начинает есть, даже не сняв куртки. Что он ей не все сказал, когда она была у него в последний раз? Вот она упертая. Гжесь смеется, качает головой. «Ты без нее просто помрешь, вот честно!» Он поворачивается ко мне с полным ртом еды и тычет пальцем в табурет. «Поехали за ней», — говорю я. «Спокойно», — отвечает Гжесь. «Она у того цыгана была». того, что приехал к подзамчью, и тот ей сказал, что Мацюсь к нему приходил. Агата не ест, отпевает вместо этого глоток кофе. Гжесь возвращается к еде. Он ей ничего не сделает, просто замучает своими проповедями, не пойму, говорит ли Гжесь мне или своей тарелке. Тогда я сам за ней поеду. Я иду к двери. Гжесь останавливает меня на пороге, хватает за куртку, тянет к стене рядом с дверью в подвал, хватает за плечи, прижимает. «Пусти меня нахуй», — говорю я. «Ничего с ней не случится. У нас есть работа. Мы должны кое-что сделать. Успокойся», — говорит он. «Ага, конечно, ничего не случится. Ты его видел? Слышал, что он говорил?» Отзываюсь я, а к жесть сжимает меня все сильнее. «Поверь мне», — говорит. И как раз тогда я поворачиваюсь и бью ее в морду. Хуже всего мы контролируем едва приобретенные рефлексы. Всегда, когда я об этом думаю, мне кажется, что моя рука очень легкая, что кости ее пустые, словно птицы. что если бы мне пришлось кого-то ударить, то палец сломались бы об его голову. Но моя рука вовсе не лёгкая и пустая, и знает об этом лучше моей головы. Гжесь отшатывается назад, хватается за нос, между её пальцами видна кровь. Агата стоит за моей спиной. Гжесь прижимает ладонь к лицу. Что ты разошёлся? Не говори мне, сука, что я должен делать. Это сегодня спрашивает Агата. Сегодня, отвечает Гжесь, опускает ладонь, кровь питвеет с её щетины, стекает по верхней губе. Он возвращается на кухню, берёт тряпку для посуды, вытирает ею кровь. Агата с омерзением вырывает тряпку из его руки. "И вот ты дурак", говорит ему. "Ты мог это остановить". Не знаю от чего, но вспоминаю голос того мужика из лесу. Ведьмака или как там её называют. Ты мог это исправить. Тогда, прежде чем я его ударил, что-то двигалось у него во рту. Что-то чёрное, чего я не видел, но именно оно и произнесло эти слова. Когда я прыгнул на него, то прежде всего хотел убить это нечто, раздавить его вместе с зубами. Знал, что это нечто, чёрная вёртка, как червяк. Внимаю телефон, звоню Юстине. Тайсон, блин, нужно себя контролировать, парень, к жизни снова садиться за стол. Сигнал второй, третий. Когда у тебя работает воображение, ты не просто отделить предчувствия от испуга. Потому пророками-выражаями становятся идиоты. Воображение не забивает им передачу. Если они видят в голове нечто, о чем не думали, то значит оно и раньше или позже, но произойдет. Четвертый, пятый, шестой. Ешь, Агата показывает на тарелку со все еще исходящей паром едой. Я не голоден, не могу представить себе, что когда-то буду. Абонент временно недоступен. Я еду за ней, заявляю. К жесть не поднимается. Слушай, слушай, все ок. — Сядь, мы поедем за ней потом. — Потом? — Через час-другой. — Сядь, поешь, сука, ты вообще ел сегодня, — спрашивает он. Еда все еще горячая. Я беру немного в рот, а потом выплевываю в ладонь. Встаю, мою ладонь под краном. И он свинья, — говорит к жесть с полным ртом. Я вдруг понимаю, что не поеду за ней. Не на чем. Юстина взяла нашу машину, осталось только его. И ключи в кармане брата. Через час-другой нужно кое-что сделать. Успокойся. Послушай, помнишь, как Юстина спрашивала, откуда у него бензин, еда, одежда? В лесу бы он этого не нашел, помнишь? Спрашивает Гжесь. Что с того? А то, что это мы ему даем. Мы его всем обеспечиваем. Я и отец. Он ничего ей не сделает. Я знаю, он странный, но никто ей ничего не сделает. Садись, сука, не хочешь есть, не ешь, но, по крайней мере, не стой надо мной, кричит он. Почему вы это делаете? Спрашиваю я Агату. Я что, детям нужно было от Голда помирить? отвечает она вопросом на вопрос. Почему не сказали Юстинь? спрашиваю ещё, но мне никто не отвечает. Гжесь берёт кусочек хлеба, чистит тарелку от соуса из-под курицы, заканчивает есть, встаёт. Вытирает губы от еды засохшей крови. Агата подходит и хватает его за руку, прижимает её к своей грудной клетке. Очень странный жест. Они смотрят друг на друга словно влюблённые в сериале. Агата, кажется, хочет что-то сказать, но молчит. Наконец отпускает его руку, он вытирает ту рубаху. «Через час-другой мы поедем за ней, если она за это время не вернется. Обещаю, что если она не вернется, то мы за ней поедем. Клянусь тебе всем, чему угодно, клянусь могилой мамы. С ней ничего не случится. Пойдем», — говорит он. Снаружи куда холоднее, чем полчаса назад. Срывается ветер, ледяной и злой. Теперь он летит над зыборком, ломая голые ветки деревьев, вырывая мусор из-под выпавшего снега и унося его с собой. Ветер очень громкий. Собаки некоторое время пытаются ее перекричать, но не справляются. Прежде чем я открываю дверь машины, они замолкают. Может, напуганный, что ветер унесет и их тоже. «В чем дело?» – спрашиваю я, когда мы уже в машине. «Ты хочешь все исправить?» – спрашивает Гжесь. «Это невозможно». «Возможно. Ты стоял напротив пушки». «Ты шагнул под нацеленный пистолет и говоришь, что это невозможно?» «Мужик, ну!» — отвечает Гжесь. «В чем дело?» Он не отвечает, но заводит мотор.